Глава пятая Следующие два дня проходят лучше. Сади хотя бы не висит и очень этому рада. Но несмотря на горизонтальное положение тела, у нее все болит. Каждый кусочек тела. Демоны знают толк в пытках. С этим не поспоришь. Первое время Садя не могла даже голову повернуть, лежала на влажном прохладном полу и не смела даже пальцами пошевелить. Тело ныло и плакало, скулила и ненавидела все вокруг. Находясь в абсолютной темноте, придя в себя, Садя обследовала комнату и не нашла ничего, кроме влажных, каменных стен. Они словно плачут за нее. Сади же прокручивает в голове, что будет происходить в яме. Шанса выжить нет. И мысли о странной свадьбе с ангелом, владеющим борделем, больше не кажутся ей столь ужасными. Она сама загнала себя в ловушку, а все от того, что раньше, живя под черным крылом Колтона, она обладала свободой. Не будь ее, Сади бы даже не помыслила о побеге от ангела. Ей дают воду и еду. В былые времена она бы даже не притронулась к тому, что ей приносят. Но бывает, что приходится отодвинуть свои хотения. Куда подальше, и съесть полусырую рыбу, которую, к слову говоря, уже кто-то ел до сады, а ей принесли объедки. Нужду она справляет в дальнем правом углу, и это самое мерзкое. Ее погубила чистота. Если бы она не рискнула украсть у демона стальноплату для паровой, то и не попалась бы... Мучительные часы в темноте подталкивают Сади к сожалению о былых действиях. Но, если подумать, то она не могла поступить иначе. Такова ее природа. Желать большего, даже если это под запретом. Темнота и сырость становятся ближайшими друзьями Сади до того момента, пока за ней не приходит Делим. Каменная дверь отодвигается в сторону и Сади видит очертания крылатого создания. «Вставай!» – приказывает демон и морщится. Ему ненавистна мысль, что какая-то рабыня посчитала, что может обокрасть его и остаться безнаказанной. Но сегодня он насладится триумфом, будет следить за рабыней и предвкушать, когда же ее... Разорвут низшие. Делим с удовольствием запомнит каждый ее крик и мольбу о помощи. Он уверен, молить она начнет еще до ямы. Сади поднимается, и дрожа от холода и промокший от влажного камня одежды, направляется к двери. Зубы стучат, а пальцы дрожат, когда она пытается обхватить себя и хоть как-то согреться. Прохладный ветер приносит с собой еще больше холода, он словно проникает под кожу и пробирается в кости. Яркий свет дня слепит, Сади прикрывает рукой глаза и только потом понимает, что уже вовсе не день, а скорее вечер. Еще немного, и солнце спрячется за горизонтом. Она бы хотела спросить, куда ее ведут, но не смеет. Вся грязная в мокрой одежде с синяками на теле и со спутанными волосами Сади переставляет подгибающиеся ноги. Пытка столбом не прошла бесследно, а заточение преподнесло свои коррективы в ее физическое состояние. К сожалению, все это работает против девушки. Она старается идти ровно, но проклятые мышцы словно позабыли, каково это – подчиняться саде. Они направляются к толпе демонов, которые не обращают на Сади никакого внимания. Они постепенно расходятся вокруг арены, которая выглядит, как глубокая яма, огромных размеров с бесконечным количеством лабиринтов и ходов. Скорее всего, она появилась сотни лет назад, когда эти самые демоны и прорвались в мир Сади. Демоны выглядят по-разному. Кто-то облачен в дорогие шикарные одежды с подбитыми мехом плащами, с драгоценностями на всех пальцах и в волосах. Другие же, наоборот, в своем облачении больше похожи на рабов. Простая одежда, практичная, но без какой-либо доли цинизма и превосходства. Некоторые спрятали свои крылья, другие же, наоборот, расправили и взлетели, чтобы принять более комфортные и просматриваемые места вокруг ямы. Сади начинает испытывать страх только когда натыкается взглядом на деревянные клетки, их десятки. Внутри сидят рабы, скорее всего, нарушившие какие-то законы или же просто неугодные своим господам. Единственное, что Сади подмечает, тут нет детей, ни одного ребенка. Словно у демонов есть пункт на этот счет. Сади заталкивают в одну из клеток, там уже трое рабов, два мужчины и женщина. Женщина плачет и хватается за деревянные, неотесанные прутья. Из-за огромных занос на ее ладонях выступает кровь, а Сади отходит в дальний угол клетки. Девушка понимает, что ей нужно держаться подальше от плачущей женщины, Та изранена, а, как всем известно, ниши демоны идут на запах крови лучше любой собаки. Демоны продолжают рассаживаться по местам, и сквозь гомон шума Сади слышит рык, громкий и долгий. Вокруг становится тише, все рабы как один подходят к краю клеток, расставленных по периметру ямы, и смотрят вниз. «Они порвут нас еще до того, как откроются клетки», — говорит один из соседей Сади. Она же во все глаза разглядывает низших демонов. Они словно рыбы в воде. Их движение невозможно предугадать. Они рыщут по дну ямы в хаотичном порядке, иногда сталкиваются и начинают драться. раздирают друг друга клыками и когтями, а потом продолжают движение. Сади всего трижды видела низших, в ее краю их меньше. Они, в отличие от высших демонов, смертные, но чтобы убить их, нужно очень постараться. Ей этого не сделать. Да, Сади далеко не ангельского характера, Но она никогда не отнимала чью-то жизнь. Она считает, что никто не вправе это делать. Даже господа. Не они эту жизнь даровали, чтобы обрывать ее по своему усмотрению. Ниши продолжают двигаться. У кого-то из них по две конечности, у других по четыре или даже шесть. Размером они не очень большие, самого крупного, что Сади находит взглядом, можно сравнить же жеребенком. Но их размер не имеет значения, они все также смертоносные. Недалеко от края ямы стоит демон, его крылья расправлены в стороны, а в руках – огромный рог серого цвета. Он дожидается, когда зрители займут свои места и, подметив, когда последний демон, их господин Асмадей займет почетное место, подносит рог губам и знаменует начало долгим и протяжным стоном, от которого мурашки выступают по коже. Сади оборачивается в сторону звука, мысли в голове путаются, но одна стучит на подкорке сознания. Столб был не столь ужасным, как яма. На высоком помосте сидит демон, к которому ее привели три дня назад. Если бы клетка Сади была ближе, то она могла бы рассмотреть и тех, кто рядом с демоном. Все в богатых одеждах, драгоценные камни в их волосах сверкают в лучах заходящего солнца, а улыбки предвкушают наслаждение. «Сегодня мы встретились здесь, чтобы демоны из двух городов смогли решить свои разногласия на поле боя. Так, как это делают сильнейшие». В момент, когда главный господин Дортнурта говорит свою речь, с двух сторон ямы в воздух поднимаются по десять демонов. Их тела покрыты тонкой сталью, в руках огромные мечи. Сади предполагает, что они сделаны из ангельской стали, так противники смогут нанести друг другу больше вреда. К сожалению, они не смогут попереубивать друг друга, но крови прольют достаточно. Не только своей, но и рабской. Невольники здесь только ради общей картины, чтобы представление было более красочным и кровавым. Более интересным. В какой-то момент сади перестает слышать главного господина и разглядывает парящих в воздухе демонов. Она видит лица некоторых, и там нет никаких улыбок. Они серьезны, даже злы. Кто-то из них виртуозно размахивает мечом, демонстрируя свои умения. Другие же предпочитают не выказывать своих навыков. До начала боя. Голос Асмодея снова врывается в сознание сади, и она поворачивается к нему. Правда останется за тем городом, чей демон останется последним не павшим? Тот, кто останется стоять на ногах и дышать. Победитель сможет забрать себе три десятка рабов от проигравших любых на выбор победителя. Нищие будут перчинкой. По моему приказу они станут охотиться на дуэлянтов и терзать их. Речь заканчивается, и Сади сглатывает комок ужаса. Снова смотрит вниз и от высоты начинает кружиться голова. Страх подскакивает к самому горлу, и девушка с трудом сглатывает горечь. Ни слова о рабах, которых в клетках. куда больше, чем низших внизу. Никому нет дела, что в яме будут не только демоны, но и совершенно беззащитные люди. Как печально оказаться на стороне слабых. Сади даже не может себе вообразить, что бы она чувствовала, окажись на стороне сильных. «Мы умрем», — говорит женщина. Сади бросает на нее короткий взгляд. Та перестала плакать, а в глазах притаилась безысходность. Она уже мертва. «Да будет бой!» – провозглашает господин и ударяет в ладоши. Высшие демоны спускаются в яму и убирают свои крылья. Они были бы глупцами, если бы не спрятали самое дорогое, что у них есть. Именно крыльями они гордятся больше всего, но их демоны и ангелы могут лишиться навсегда. Взмах меча, и все будет кончено. Когда ноги демонов касаются дна ямы, на них тут же бросаются низшие, но Сади уже не смотрит на это. Она садится на полклетки, чтобы не схватиться за опасные прутья и не поранить себя раньше времени. Клетка начинает шевелиться, и ее спускают в яму. Сади в ужасе ждет приземление. Когда дверь открывается, то Ниши моментально хватает мужчину и вырывает его из мнимого укрытия. Разрывает на две части и отбрасывает в стороны. Гомон криков невольников, лязг мечей, рычание Ниших — все это ставит Сади в ступор. Но вид меча, кем-то потерянного перед клеткой, приводит ее в чувство. Она бросается к нему, не видя ничего вокруг. Ни одна Сади замечает оружие, но и мужчина из ее клетки. Они одновременно бросаются к мечу. Сади не успевает ухватиться за рукоять, мужчина толкает ее, и она падает рядом с телом разорванного ранее раба. Пачкается в крови, скользя мокрыми ладонями по земле. Отползает от него и успевает пригнуться в последний момент, прежде чем Ниши прыгает в ее сторону, он сшибает мужчину и широко раскрыв пасть, впивается в шею человека. Меч падает и Сади ползет к нему, стараясь не смотреть на Нишива, сжимает рукоять и с трудом поднимает меч. Ужасная реальность обрушивается на девушку. Мечом она себя не спасет. Он слишком тяжел для нее. Недалеко высшие демоны сражаются друг с другом. Одному отрезают руку, но он продолжает битву. Тем временем Сади отбегает в сторону, прижимается спиной к стене ямы и медленно, чтобы не привлечь чье-то внимание... идёт в сторону разломанной клетки. Веревки, спустившие клетку, по-прежнему свисают сверху, и Сади надеется выбраться оттуда, карабкаясь наверх. Девушка не знает, что демоны сделают, если она выберется из ямы. Скорее всего, скинут обратно, но и тут находиться она больше не может. Крики умирающих рабов отрезвляют. И наводят ужас. Высшие демоны на поверхности ямы подбадривают своих бойцов, а тех осталось уже меньше пяти. Сади добирается до веревки и хватается за нее, подтягивает себя и проползает пару метров, а потом слышит спокойный мужской голос, который намного тише всего, что происходит вокруг. Тем не менее... Она слышит его отчетливо, словно говорящий, находится прямо у нее за спиной. «Остановись!» Сади не останавливается, продолжает ползти. Рядом с ней пролетает демон и задевает девушку крылом. Удар оказывается мощным, она падает. Сади больно ударяется о землю и скуля переваливается на бок. Перед глазами плывет, но она видит силуэт мужчины. Он пробирается сквозь нишах, рассекая перед собой воздух мечом. Сади с трудом садится, и мужчина оказывается рядом с ней, втыкает меч в землю и присаживается на корточки. Взгляд Сади проясняется, и она видит, что это демон. Но ни один из сражающихся за что-то там. На нем нет доспехов, вместо этого обычные черные брюки и черная рубашка из мягкой ткани, рукава закатаны до локтей, и Сади видит черные рисунки на его руках. «Сади?» – спрашивает демон. Кристофер смотрит на девушку и не видит красоты, которую ему показывал Герхард. Перед ним дурно пахнущая заморашка с побитым лицом, которая молча смотрит на него огромными, испуганными глазами. Сади в растерянности. Откуда этот демон знает ее имя? Она прежде его никогда не видела. Ты глухая? Нет. Демон кивает. Твое имя Сади? Да. Тогда пошли. Кристофер поднимается и протягивает девушке руку. Он нашел ее, осталось дело за малым. Сади сама поднимается и со смесью интереса и страха смотрит на демона. «Ну и как отсюда выходить?» Спрашивает он у воздуха и смотрит по сторонам. Кажется, что демон не замечает окружающего его ужаса. Он даже не обращает внимания, когда рядом с его лицом проносится черное крыло. Сади поднимает голову к небу. Оно темное. Только звезды и полная луна освещают все вокруг. Как долго она пробыла в яме. Время — удивительная вещь. «Только если улететь!» — шепчет она. Кристофер бросает на нее косой взгляд и спрашивает. «Умеешь летать?» Сади в растерянности. «Что?» «Нет». «Тогда нам нужен другой выход». Сади успевает открыть рот, но демон уже ее не слушает. Кристофер вынимает меч из земли, разворачивается и идет в сторону, где меньше низших демонов. Под ноги Сади прилетает чья-то конечность, и она, подобрав изодранную юбку, бежит за демоном, которого тут вроде как и быть не должно. Спотыкаясь, Сади все же догоняет демона и спрашивает «Куда мы идем?» На выход. «Тут его нет!» Кристофер не смотрит на девушку, все его внимание сосредоточено на лабиринтах ямы. «Ты просто плохо искала». Сади успевает подумать только о том, что она его даже не искала. Страх и ужас происходящего полностью поглотили ее внимание. Но сейчас она жмется как можно ближе к демону. Не просто так он спас ее. Может, это Колтон отправил демона ей на помощь? Не могла бы ты немного отойти? от тебя пахнет». Сади немного сбавляет шаг и гневно смотрит демону в спину. «Кто он вообще такой?» Плевать на его слова, он вроде как хочет вытащить Сади из этого ада. Пройдя несколько поворотов, демон останавливается и поднимает голову вверх. «Осмадей, спусти сюда крылатого». Буквально через несколько секунд вниз срываются два демона. Сади снова поджимается к демону, спасшему ее, но тот отступает. Один из спустившихся поднимает Сади так быстро, что она успевает только пискнуть. Второй подходит к Кристоферу. «Ты же не думаешь, что я буду обнимать тебя за шею?» – спрашивает Кристофер. «Пусть осмады клетку спустит. Демон пропадает из поля видимости Кристофера, и тот наблюдает, что девушку уже доставили наверх. Он же крутит в руках меч и с тоской смотрит на битву в яме. Он был бы рад поучаствовать, но есть куда более важное дело — вернуть себе крылья. Прежде чем Кристофер покинул обитель Герхарда, тот показал ему крылья. И Кристо помнит то щемящее чувство неполноценности, которое испытал. Еще несколько дней, и он будет цельным, а потом отправится на поиски своей семьи. Кристоферу спускают клетку, и в этот момент в его сторону со всех ног несется ниши. Его тело покрыто чешуей, она блестит в отражении полной луны. Искривленные рога напоминают олени, но они более острые, сравнимы разве что с клинками. С клыков капает черная жижа. Кристофер оборачивается к демону и просто наблюдает за его приближением. Когда до Кристофера остается 10 метров, Ниша избавляет скорость, а в итоге и вовсе останавливается возле ног демона и склоняет голову. Кристофер улыбается, быстрый, с налетом печали улыбкой, и входит в клетку. Его поднимают, и он оказывается напротив помоста. Девушка тут же подступает к нему, словно он ее защитник. В какой-то степени именно так и есть. Кристоферу пришлось спуститься за ней в яму. А Смодей не хотел отдавать ее просто так. Более того, он надеялся, что девчонку разорвут до того, когда Кристофер доберется до нее. Что-то отдаленно знакомое в разговоре и манерах Кристофера не дает Осмодей у покоя. Мы уходим. говорит Кристофер. а Асмадей поднимается с импровизированного трона. Он так вглядывается в глаза Кристофера, словно узнал его. Это практически невозможно. Облик демонов, как и их имена, изменились в тот момент, когда они вышли из адского серебряного огня. «Только после праздника», говорит господин Дортнорта. Я не могу отпустить одного из моих братьев без должного приема. «Кто же ты?» Этот вопрос Кристофер задает сам себе, уже зная ответ. Взгляды демонов пересекаются, и Кристофер понимает, что Асмодей догадался, кто он на самом деле. Точнее, кем он был в аду. И облик изменился, имена перестали им принадлежать, но сущность никуда не делась. «Почту за честь», — говорит Кристофер, заранее готовясь к неизбежному столкновению. Его и Сади провожают в дом, красивый и вычурный, но это не отменяет того, что это клетка. А Кристофер и Сади больше не хотят быть пленными. Это единственное, что их объединяет.